Глава третья. Торы и Кнорры. В отличие от прошлого визита Тмора на плато, в этот раз протекторат встретил Арна не пронизывающих холодным дыханием гор, а вполне себе тихой и спокойной погодой. Хотя если поднять голову вверх, то там, в небе, можно было увидеть несущиеся к обрыву снежных зарядов. Вихрь имеет длинными блистающими змеями, скользящие по поверхности щита и снежным водопадом, низвергающиеся с обрыва. Волшебное зрелище. Тмор отвернулся от обрыва и взглянул в противоположную сторону. Там, на фоне гор, еле видимых за завихрениями поднимающихся по щиту снежных потоков, рядом с комплексом древних куполообразных зданий уже выстроился целый небольшой город из сияющих белизной новеньких куполов. Маги рисов действительно знали свое дело и выстроили дома с потрясающей скоростью. Жаль, что в прошлый раз у Тмора так и не нашлось времени, чтобы устроить настоящую экскурсию по городу. Здесь не было высоких зданий, хотя и места для строительства на плато было не так уж и много. Большая часть домов занимала изрядную площадь. Соединенные крытыми полукруглыми в сечении переходами, купола сияли белизной, притягивая взгляд. Мур поймал себя на мысли, что скопление разнокалиберных полусфер издалека выглядит словно набитое яйцами гнездо, и ухмыльнулся. Но долго наслаждаться игрой воображения Арну не пришлось. Из-за каменной гряды справа от него вынырнула компания из пяти вооруженных глефами рисов, затянутых в легкие явно артефактные латы, и решительно направилась в его сторону. «Добрый день, дом-протектор!» Шедший чуть впереди остальных рис замер в нескольких шагах от тмора и резко кивнул под латой головой так, что седые кисточки ушей забавно мотнулись сверху вниз, словно тоже отвесили короткий поклон. Остальные рисы только подтянулись. принимая самый, что ни на есть геройский вид. «Здравствуйте, дом», — начал Арн. «Рейх. Третий десятник первой сотни гвардии протектора». Отрекомендовался Рис и тут же сделал вид, что не заметил удивление Тмора, который вообще-то до сих пор и не знал, что у него, оказывается, уже имеется собственная гвардия. Как-то обошел Джорра в своих докладах этот момент и дай хаос, чтобы это был единственный факт, о котором забыл упомянуть Ургов-исследователь. «Очень приятно, Рейх. Скажите, а вы что, постоянно здесь патрулируете?» Придя в себя, поинтересовался Тмор, и его собеседник утвердительно кивнул. «Но зачем? Если не ошибаюсь, то ни у кого, кроме нас, нет возможности попасть на плато». «Твари бездны, дом-протектор», — коротко ответил десятник, делая приглашающий жест в сторону города. «Позвольте проводить вас». «Благодарю», — кивнул Тмор, одновременно коря себя за забывчивость. Нет, конечно, в человеческих землях прорывы почему-то случаются несколько реже, чем в том же Шаэре или Харогине, но это же не повод, чтобы забыть о первой угрозе Марантару. И часто случается гонять тварей? Раз в три-четыре декады, — невозмутимо пожал плечами Рейх, вышагивая рядом с Арном. Остальные риссы рассыпались вокруг, превратившись из патруля в боевое охранение. Но, к счастью, урон невелик. Гвардия наполовину укомплектована из бывших патрульных, так что опыт сражения с тварями у них есть. Они же натаскивают вторую половину гвардии. Вот там бывают и неожиданности». «Неожиданности?» Непоняв, нахмурился Тмор. «В основном молодые рисы. Все хотят доказать свое мастерство, вот и лезут на рожон». Тем же ровным тоном проговорил Десятник. «Много погибло?» Мура спросил Арн. «Погибло?» Удивленно приподнял бровь Рейх и белозубо оскалился. «О нет, все живы, я говорю о раненых». Разговор с десятником оказался для Тмора удивительно познавательным. А когда в уже знакомый дом, где он с Лайсой останавливался в прошлый раз, повалили на доклад остальные... ммм... старшины образовавшегося поселения, что ли, Тмору осталось только ошалело мотать головой. Ушлые деятельные рисы, оказавшись на новом месте жительства, не стали надеяться, что кто-то что-то за них решит, и сорганизовались сами, не дожидаясь, пока их блуждающий невесть где-протектор соизволит навестить родные пинаты и определит фронт работ. Вот только структура, которую затеяли рисы, совсем не напоминала общество Шаэра. Фактически, бывшие Рауды начали строить свою жизнь на новом месте, на принципах, схожих с теми, что проводят на своих землях Хорги, как это неудивительно. Рауды не стали заморачиваться с домом и кланом, благо все они были выходцами или вассалами одного рода, и образовали общину, в которой жестко распределили фронт работ в соответствии с умениями и чаяниями каждого сородича. Кто-то, получив добро от Джорра, уже занялся добычей руды, используя все возможности магии школы земли. Часть магов занялась восстановлением и строительством новых зданий, а кое-кто отправился в гвардию охранять покой жителей от прорывающихся из бездны тварей. Несколько целителей уже успели создать небольшую клинику, а дети добросовестно постигали азы наук в организованной для них школе. А уж когда были заключены торговые соглашения с Торами и включен щит, жизнь Рисов и вовсе стала вполне комфортной. Так Тморс уже почти ставшим привычным для него удивлением узнал, что жители, по заверению старшин, по крайней мере не имеют ничего против появления на плато людей, при условии, что те не станут претендовать на ведущее место в жизни протектората. Вот с Хоргами было сложнее. Но и тут, после некоторого размышления, старшины пообещали подумать над возможным решением этого вопроса. «Чему ты так ухмыляешься, Тмор?» поинтересовался Джорро, когда гости наконец разошлись, и они с Арном остались в гостиной одни. «Да вот попытался представить, что будет, когда я попрошу решить их вопрос размещения на плато некоторого количества жрецов тьмы», задумчиво протянул Тмор. Услышав ответ Арна, Джорджа страшно заперхал. Кажется, только что сделанный глоток белого закатного попал рису не в то горло. В отличие от хоргов, рисы недолюбливали жрецов, как и любые серьезные взаимодействия с первостихиями, считая последнее кощунством. Нет, это не было суеверием. Просто рисы когда-то пришли к выводу, что чем меньше беспокоить основы мира, тем крепче он будет стоять. А жреческие ритуалы и обращение к первостихиям как раз и были тем самым беспокойством. «Крутишь?» — просипел Джорро, вытаращиваясь на Мора. «Чего бы?» — пожал плечами Арн. «Я еще и в света сюда притащу, вот увидишь». «Но зачем?» — завопил Сьер, подскочив с кресла. «Как ты думаешь, Джорро? Зачем я вообще затеял всю эту возню с плато? Только для постройки удаленного и надежно спрятанного гнезда сумеречных драконов?» нахмурился Арн. «Ну, а зачем еще?» поинтересовался Рис. «Невозможно хранить мир, не зная тех, кто его населяет», задумчиво проговорил Тмору, и усмехнулся. «По крайней мере, так сказано в одной из книг Арнов. Вот я и хочу, чтобы здесь жило как можно больше представителей разных рас и разных взглядов на жизнь. Конечно, придется попотеть, примеряя их между собой, но если дать им одну цель, то это будет не так уж сложно». «Какую?» «Исследовательский центр, вроде того, что когда-то существовал на месте Аенмора? «Тмор», — пристально глядя на Арна, проговорил Джорджа, справившись с удивлением. «Да?» «Скажи честно, ты не хочешь, чтобы Арны вновь стали хранителями Морантара?» «Ты уже знаешь ответ». Ночью, пролетая над бескрайними мерцающими в свете звезд просторами долгого моря, Тмор в очередной раз пришел к выводу, что более величественного зрелища, чем вид Марантара с высоты полета дракона, да еще его же уникальным зрением, он никогда не встречал. Полет в драконии ипостаси порождал целый калейдоскоп самых разнообразных ощущений. Стихии, окружающие несущегося над морем Арна, поражали его своей мощью. Вот далеко внизу мерно дышит обманчиво спокойная сила воды — а из-под ее покрывала дарно доносится ровный, могучий гул стихии Земли и изредка прерываемый взревываниями бешеной энергии подземного огня. Смор чуть увеличил скорость и почувствовал, как вокруг него вихрятся потоки силы воздуха. Легкие, упругие и, кажется, радостно шальные, стремящиеся поделиться своим восторгом с летящим драконом, так и подзуживающие его лететь все быстрее и быстрее, А над всем этим великолепием, огромной перевернутой чашей, распласталось холодное и бесстрастное небо, взирающее на землю миллионами звезд. Хаос и порядок, тьма и свет, сплетаясь в страннейшей игре, ворочаются над миром. И это правильно, так и должно быть. Но миличный дракон абсолютно человеческим жестом помотал головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее осколки пафосных мыслей. и с недоверием глянув на раскинувшийся над ним звездный купол, вновь принялся выискивать внизу признаки приближающегося берега. Еще полчаса стремительного скольжения в воздушных потоках, и его старания были вознаграждены. Тело земли стала ощущаться все отчетливее, словно поднимаясь из глубины, и вскоре вынырнула на поверхность. Мор скользнул пониже, почти прижался к показавшемуся берегу и, сделав широкий круг над небольшим мысом, решительно направился на полночь. Туда, откуда до него донесся отзвук работающего артефакта маяка, созданного учеником Байда специально для этого случая. Там, где сейчас находился этот маячок, расположился лагерь темных магов Брана, бегущих из лесов и городов Хольмского и Киевогорского княжеств. К счастью, Тмор оказался над побережьем не так далеко от ожидающих кораблей магов, а потому ему понадобился лишь час полета, чтобы добраться до их лагеря. Почти невидимый в ночи призрачный дракон опустился на землю в нескольких сотнях метров от поляны, оккупированной беглецами, и спокойно просочившись тенью через выставленные магами караулы, двинулся вглубь лагеря, с любопытством осматриваясь по сторонам. К своему удивлению, Тмор не увидел здесь ожидаемого хаоса, кое-как разбитого беглецами временного лагеря, с разбросанными там и сям, корявыми навесами и неопрятными кострищами. а в эмоциональном фоне, царившем на поляне, почти начисто отсутствовало ощущение загнанности. Нет, скорее это место было больше похоже на военный лагерь, с четкими рядами палаток и освещенными дорожками между ними. А эмоциональный фон напоминал то, что Тмор не так давно чувствовал в лагере рисов. Настрой собравшихся здесь людей больше подошел бы к готовому к боевому походу войску, чем сборище беглецов. И это радовало. Мор скользил по дорожкам лагеря, прислушивался к собственным ощущениям и иногда позволял себе замереть у какой-нибудь палатки, в которой горел свет, и нагло, обходя заглушающие пологи, пытаясь уловить нить разговора их бодрствующих обитателей. Правда, делать это приходилось и стене, поскольку, несмотря на очень позднее время, спали в лагере далеко не все, и у некоторых явно находились какие-то дела вне матерчатых стен палаток. На пути Тмора то и дело попадались деловито шагающие по освещенным небольшими светильниками дорожкам люди, и Арн вовсе не горел желанием быть пойманным ими во время очередного сеанса подслушивания. Наконец, после получаса блужданий по лагерю, Тмор решил завязывать с прогулкой и решительным шагом направился к центру поляны, где над строгими рядами палаток возвышался самый настоящий шатер. Правильно, а где еще искать тех, кто командует этим исходом? Начальник всегда сидит в самой большой будке. Оказавшись перед входом в шатер, охраняемым двумя магами, Арн покинул тень и обратился к отвесившим челюсти охранникам. «Доброй ночи, господа. Будьте любезны, доложите начальству о моем прибытии». Вежливо. Очень вежливо попросил Тмор, краем глаза наблюдая, как маги начинают плести что-то сильно убойное. Быстро они в себя пришли. «Сожалею». Той же вежливостью ответил охранник, что стоял справа от входа. «Но, как вы верно заметили, сейчас глубокая ночь, и мастер Норин давно спит, так что придется вам подождать до утра. Господин Тмор», — ответил Арн, э, тем не менее я настаиваю на немедленной встрече с мастером Нориным или его заместителем. Не мог же он оставить лагерь без присмотра?» «А я, в свою очередь...» — начал все тот же охранник, но запнулся. И, сплюнув, рыкнул, разворачивая над головой Тмора свою часть вязи. «И какого хрена я тут с тобой лясы точу? Подождешь до утра в холодное, а там разберемся. Броги, давай!» «Болтать меньше надо», — философски заключил Тмор, зарядив обоим магам по егерской пуле в лоб. Так и не успевшая активироваться вязь над его головой развеялась, и Арн, спокойно перешагнув через валяющиеся у входа, мерно посапывающие тела горя охранников отдернул тканый полок и спокойно шагнул внутрь шатра. К удивлению Тмора, охрана на входе оказалась единственной данью безопасности. Никаких ловушек, сигналок и определителей в самом центре шатра Арн так и не обнаружил, а потому спокойно прошел через довольно большое помещение, в центре которого возвышался огромный, явно наколдованный силой земли стол и, скользнув за очередной полог, оказался в, так сказать, жилой зоне, состоящий из трех маленьких комнаток. Мастер Норин нашелся в самой дальней из них, освещенной светом небольшого ночника. «Мастер! Мастер Норин!» — позвал его Тмор, потормошив спящего мага. «А? Что? Кто?» Мастер подпрыгнул на месте и уставился на Арна широко открытыми глазами. Помотав головой, отчего его растрепанная шевелюра приобрела модный вид, типа взрыв на макаронной фабрике, Мак отчаянно потер руками лицо и пробурчал с протяжным зевком. «Совести у вас нет. Я только час назад спать лег. Ну, что у вас там еще случилось?» «Мастер Норин», — приподнял бровь Арна. «Уж сорок лет как мастер Норин», — скривился Мак, и, окинув внимательным взглядом застывшую перед ним фигуру Арна, проговорил. «Стоп, я вас не знаю». В отличие от своих охранников, Норин не стал предупреждать об атаке. что не помешало Тмору от нее увернуться. Ледяные лезвия свистнули в шаге от Арна, а вот от следующей вязи ему пришлось укрыться плащом тьмы. Третьего удара не последовало. «Мастер Тмор, полагаю». Оправившись от увиденного, задумчиво проговорил Норин, подбрасывая на ладони небольшой, но сияющий, от влитой в него силы, самый настоящий снежок. «Он самый», — кивнул Тмор, отпуская стихию. «А нельзя было прийти как-нибудь...» «Менее неожиданно», — хмыкнул Мак. «Не поверите, я пытался», — выркнул в ответ Тмор. «Результат моей попытки теперь самым великолепным образом дрыхнет у входа в ваши апартаменты. А ведь я был предельно вежлив, между прочим». «Ну, они хотя бы остались живы», — вздохнув, пожал плечами Норин. «Ох, давайте попробуем сначала». «Согласен», — Тмор ухмыльнулся и ответил собеседнику короткий поклон. Позвольте представиться. Протектор Плато Ветров, Тмор, Архаш. «Мастер сил воды и воздуха Норин Тверич», — ответил таким же поклоном маг. «Давайте пройдем в общую комнату, поговорим там. Вы же не откажетесь от чашки чая». «Согласен», — кивнул Тмор и шагнул следом за магом, снабженным очень и очень неплохим мысленным щитом. «Кажется, сведения о редкости магов Школы Разума среди людей были весьма и весьма преувеличены». Сначала Донов, потом Риммен, теперь вот Норин. Арн хмыкнул. Придя в общую комнату с тем самым монументальным столом, Норин выглянул на улицу и, убедившись, что с его охранниками все в порядке, выразительно глянул на Арна. Ну, понятно. Мор вздохнул и помог Норину втащить спящих магов в шатер. Устроив их в углу, прямо на земляном полу, Норин немного подумал и, создав небольшую воздушную подушку, перетянул магов на нее. Чтоб не застудились, наверное. Только устроив подчиненных, Норин вновь обратил внимание на Тмора, уже усевшегося за стол. Чай сейчас будет, кивнул Арну Мак, и, повинуясь его силе, из соседней комнаты вылетел поднос с чайными принадлежностями. На миг завис перед Тмором и с легким звяканьем опустился на стол. Крышка чайника подпрыгнула, из-под нее вырвалось ароматное облачко пара. Ну да, что стоит магу воды в во мгновение ока разогреть поллитра чая? «Хайнский», — констатировал Тмор, отхлебнув чай из любезно наполненной Нориным чашки. В ответ маг только пожал плечами. «Можно было бы и иномерный приготовить, но этот мне нравится больше», — заметил Норин. «Не вам одному», — задумчиво покивал Арн, вспомнив Байду, но тут же встряхнулся. «Итак, мастер Норин, позвольте вопрос?» «Да, разумеется». «Как вы меня узнали?» — поинтересовался Тмор. Этот вопрос занимал его с того момента, как Норин прекратил поливать Арна заклинаниями. Ничего странного, вновь пожал плечами Мак. Мой учитель присутствовал при вашем поединке с Рименом. Он долго и с удовольствием расписывал увиденное по переговорнику. Особенно его поразил шлейф тьмы за вашей спиной. Так что, когда я увидел, как вы укрылись от водяной плети, Сопоставить факты было несложно. Понятно, протянул Тмор. Ответ на ответ? Отставив чашку с вопросительной интонацией, проговорил Норин и, увидев согласный кивок Арна, спросил. «Скажите, протектор Тмора, зачем вы прибыли?» «Хм, как вам сказать, мастер Норин?» Медленно проговорил Тмор. «Я боюсь, что ваше путешествие через долгое море может оказаться не столь мирным и спокойным, как хотелось бы. Нет, Белор говорит, что пиратов здесь нет, но мне от этого не становится легче. Причувствуй, если хотите». «Нас здесь около пяти сотен. Полтысячи магов-протектор», — легко улыбнулся Норин. «Неужели вы думаете, что какие-то пираты смогут причинить вред такой силе?» «Я боюсь, что это будут не просто пираты, да и, честно говоря, ваша подготовка как магов, на мой, уж поверьте, весьма искушенный взгляд, сильно отстает от возможностей и умений ваших же светлых собратьев». Не примите это как оскорбление. Просто я жил в темных землях, учился в столичной академии рисов и видел магов Айн Мора. Мне есть с чем сравнивать. Пусть так, чуть нахмурившись, проговорил Норин. Но и в этом случае я не вижу смысла в вашем пребывании здесь. Если дела обстоят столь плачевно, то чем нам сможет помочь еще один темный маг? Пусть даже он и мастер вязи школы разума. Считайте меня вашей тяжелой артиллерией, мастер Норин. развел руками Тмор. «Поверьте, у меня найдется чем удивить даже полноценный военный флот, если таковой каким-то образом вдруг окажется на нашем пути». «Заворожите?» с ухмылкой поинтересовался Норин. «Или артефактами закидаете?» «Оставьте это на мое усмотрение». Уловив насмешку, растянул губы в мертвой улыбке Арн. И Норин предпочел не развивать эту тему дальше, оправдавшись перед собой тем, что смеяться над человеком Решившимся приютить гонимых темных магов, наплевав на возможное осложнение с закатными странами, дело неблагодарное. «Именно», — кивнул Арн. «Что? Вы читаете мои мысли? Но я же...» «Я же говорил... Человеческие темные маги сильно отстают в развитии от своих собратьев по искусству в Шаэре и Хорогине. Усмехнулся Тмор. «Ничего, прибудем в протекторат, подтянем». Любопытный, как большинство магов, Норин тут же ухватился за эти слова Тмора и принялся вытягивать из него всю возможную информацию. Так что, ворвавшиеся в шатер, обеспокоенные отсутствием охраны у входа маги, прервав рассказ Арна, удостоились от Норина чрезвычайно злого взгляда. И еще бы, он только-только узнал, что в протекторате будет работать настоящая темная кафедра от Драгобужского университета, да еще укомплектованная самыми настоящими преподавателями из Шайры и Хорогина. А тут врываются всякие, орут, размахивают оружием и недоплетенными вязями. Ужас, одним словом. Оборвали на самом интересном месте. Это называется «Кто сломал двери в царское помещение?» Тихо себе под нос пробормотал Тмор, наблюдая за застывшими под яростным взглядом хозяина шатра магами. Этот фрагмент старой записи, виденный Тиммом в гостях у Росичей, как нельзя больше всего соответствовал происходящему здесь и сейчас действу. Последовавшись за минутной паузой рев Норина, в мгновение ока вымел нежданных визитеров из шатра. Отмор не смог сдержать короткий смешок, узрев мнущегося у полога единственного человека, слушавшегося рыка начальства. Такой себе невзрачного вида дядька, чуть постарше самого Норина, наряженный в обычный наемничий костюм. Кожаный колет, такие же штаны, заправленные в высокие сапоги. Под колетом темная рубаха. На широком поясе короткий палаш и кинжал. Наемник, да и только. Если не обращать внимания на узор, конечно. Но... Кмуро кивнул подчиненному маг, покосившись на старательно давящего улыбку протектора плато ветров. Там это... Паруса на горизонте. Запинаясь, доложил наемник. Понятно. Объявляй подъем. А через час объявишь сбор. Как раз народ успеет позавтракать. Но учти, к полудню лагерь должен быть свернут. Вздохнув, распорядился Норин и, наемник, кивнув, исчез. А повернулся к уже справившемуся с непокорной улыбкой Арну и развел руками. «Извините, протектор, но нашу беседу, очевидно, придется отложить». «Ничего страшного, я все понимаю. Сборы такого количества людей — это всегда хлопотное занятие», — кивнул Тмор, поднимаясь из-за стола. «Я буду на берегу. Если понадоблюсь, зовите и... Мастер Норин». «Не могли бы вы выдать мне какой-нибудь знак, чтобы ваши люди не пытались меня вновь задержать? А то запас снотворных пуль у меня далеко не безграничный, знаете ли?» «Разумеется. Подождите». С этими словами Норин скрылся в личной части шатра, а через минуту вернулся с небольшой шкатулкой в руках. Открыв ее, маг выудил из шкатулки мелкую медную монету со староозерным гербом и приложил ее к Ринсу Тумора. Монета тут же приклеилась, и Арн с любопытством... принялся разглядывать наложенные на нее чары однако протянул арн увидев необычно тонкие вязи очень неплохая защита от подделки между прочим есть у нас один маг дар у него не велик но зато он мастерски управляется с малыми силами такой гордостью словно сам родил этого мага проговорил норин Тморх хмыкнул но от улыбки удержался поблагодарил мага за помощь и скрывшись в тени вышел из шатра